Глава 24. Вы не знаете, что такое любовь? В смысле, настоящая любовь. Конечно, в подростковых влюбленностях и поцелуях на задних креслах такси вы неплохо разбираетесь. Но о том, как любят взрослые люди, вам ничего шинки не известно. Одиночкам, часто кажется. Будто серьезные романтические отношения в прошлом — это какой-никакой козырь. В конце концов, если вы жили с кем-то на протяжении пяти лет или были без пяти минут помолвлены, вы больше знаете о любви, чем люди без подобного опыта. Вы в разводе? Удваиваем баллы. Памела Паул, автор «The Starter Marriage» — брак для начинающих, Рассказала USA Today, что после развода ей казалось, словно люди думают, «По крайней мере, это значит, ты достаточно привлекательна, чтобы на тебе сначала женились, и значит, не все так плохо». Если вы тонкий и умный человек, чтобы избежать без пяти минут помолвки или развода. Если вам хватает нескольких месяцев, а не лет, чтобы понять, с этим человеком вам не по пути. Больше пары баллов вам не видать. А уж если настолько себя уважаете, что всякие токсичные личности обходят вас стороной в поисках более легкой наживы — ноль баллов. Это значит, у вас нет какого-то таинственного гена любви. Но вот чего счастливые парочки не могут понять. В человеке всегда есть любовь. Просто она по-другому проявляется — Одно из главных учений буддизма посвящено пробуждению сердца. Обычно мы связываем его с романтической любовью, вроде «я увидела тебя, и мое сердце проснулось», тогда как одиночество сравнивается с сердечной спячкой. Однако любой взрослый, хоть сколько-нибудь проживший в одиночестве, знает, это не так. У вас все равно есть эта энергия. Конечно, иногда она лежит камнем в животе, если использовать слова рассказчицы Зои Хеллер. Слушайте главу седьмую. Но она может вырваться наружу, и вы почувствуете прилив любви. Любви к симпатичному дедушке-эмигранту в магазинчике на углу, к официанту, вышедшему покурить в перерыве, к заспанным лицам в утреннем автобусе. В этом... Неожиданная радость одиночества. Каждая встреча становится особенно значимой. Будь то шуточная перепалка с продавцом в мясном отделе или беседа с новой знакомой по йоге по дороге домой. Если вам предстоит ужин с близкой подругой, это не просто приятный вечерок. Это лучшее, что может быть в жизни. Данная пара тройка а иногда и семерка, часов оживленного разговора, когда вы возмущаетесь выходками ее глупого босса, или восторженно рассказываете, какую книгу сейчас читаете, или разносите в пух и прах бестолковые высказывания очередного политика о женских половых органах, эта сторица и возмещает все будничные волнения. Барбара Фредриксон, психолог из Университета Северной Каролины, утверждает, что связь, которую мы испытываем в ходе подобных душевных встреч с друзьями или даже незнакомцами, самая настоящая любовь, с биологической точки зрения, полностью идентичная более знаменитым формам, то есть любви семейной и романтической. По словам Фредриксон, любовь — это неуютная комнатушка, в которую можно зайти и погреться. Это даже не конкретные связи или отношения. Любовь ⁇ это то чувство, которое вы испытываете всякий раз, когда кто-то смотрит вам в глаза, улыбается в ответ на вашу улыбку или смеется вашей шутке. Это то, что происходит, когда границы между я и не я, тем, что лежит за пределами вашего тела, становятся менее жесткими и более проницаемыми. Когда вы испытываете любовь, вы меньше замечаете различий между собой и другими. Пишет она в книге Love 2.0 How Our Supreme Emotion affects Everything We Feel, Think, Do and Become Любовь 2.0 Как самая главная эмоция влияет на все наши чувства, мысли, действия и изменения. Фредриксон с коллегами обнаружила, что участники эксперимента, практиковавшие особую форму медитации под названием «Медитация любящей доброты», чаще привносили в свою жизнь подобные микромоменты любви. Данной технике можно научиться в большинстве центров медитации, и она настолько проста, что может показаться очередной выдумкой шарлатанов из тех, кто верит, будто улыбкой можно решить все проблемы. И хотя Фредриксон верит, что позитивные эмоции следует поощрять, она, как и Оливер Буркеман, не подписывается под призывом «улыбнись» и все наладится. Нельзя насиловать собственные чувства. В противном случае, предостерегает Фредриксон, вы столкнетесь с токсичной фальшью. Медитация любящей доброты» предполагает, что вы проговариваете короткую мантру, желая счастья другим людям. Я использую такую. Пусть ты будешь счастлив, счастлива. Пусть ты чувствуешь мир. Пусть ты не испытываешь боли. Если, произнеся это, почувствуете искренние эмоции — Отлично. Если нет, ничего страшного. Вначале вы желаете счастья тому, к кому испытываете незамутненную любовь. Например, к ребенку или домашнему животному. Потом вы переходите к себе. Многие преподаватели советуют начать с себя, но мне так меньше нравится. Потом к другу, к нейтральному человеку, Сотрудник из другого отдела, секретарь на ресепшн в спортзале. А потом к трудному человеку. Постепенно вы расширяете круг так, чтобы он включал всех. Всех в вашем городе, стране, полушарии, на планете и так далее. Вам это может показаться неестественным. Но я, когда регулярно практикую медитацию, замечаю, что моя оболочка — становится менее жесткой, и душевные мини-моменты любви происходят чаще. Когда встречаю на улице нейтрального человека из своей медитации, курьера или соседа-подростка, я испытываю прилив теплых чувств, будто увидела старого друга. Сталкиваясь с ворчливым соседом, с трудным человеком, я, может, и не испытывала любви, но в привычную враждебность начинало просачиваться сочувствие. Выученная мантра «Пусть ты не испытываешь боли» помогла мне заметить, что он и вправду страдает. от того, ты -то и ведет себя так, как будто ему все что-то должны. Медитация любящей доброты помогает мне обрести спокойствие и сопереживать другим. Исследование Фредриксон показало, что она приводит к изменениям на молекулярном уровне. Если медитировать в данной технике чуть меньше часа в неделю, тонус нерва, соединяющего мозг и сердца, значительно повысится. Он, известный под названием блуждающего, влияет на то, как мы любим, помогает улыбаться, смотреть собеседнику в глаза и слушать внимательнее. Фредриксон изучает связи между людьми, но те, кто без пары, часто оказываются в ситуации полного одиночества, когда даже с кассиром не поздороваться. В таких случаях я влюблялась в то, как падают последние лучи солнца на деревья на моей улице или в звук проезжающего вдали поезда. Сейчас, когда я с Марком, все это осталось — Просто стало менее насыщенным. Те, у кого есть партнер, гораздо меньше думают о друзьях, знакомых и случайных прохожих. Конечно, приятно жить, когда у тебя под боком целый колодец любви к конкретному человеку. Или нескольким, если есть дети. Но существует риск, что мир сузится до пределов отношений. В ходе моих медитаций мне часто кажется, будто я пытаюсь уловить какое-то чувство, которое испытывала чаще, будучи без пары, когда моя энергия простиралась аж до горизонта, а в награду я получала что-то менее предсказуемое, чем плюшки романтических отношений. Мне не давало покоя это неуловимое чувство, что, будучи одной, Я была связана с миром, и эта связь исчезла, когда появился партнер. Я рассказывала об этом друзьям, не обремененным отношениями, и они, понимающие, кивали. Им нечего было добавить. Они знали, о чем я говорю. Моя замужняя подруга Беттани взглянула на это с другой стороны. Сказала, что у нее есть незамужняя подружка, встречем с которой она рада больше всего». И объяснила это так: вечера, проведенные с Джульеттой, это ее настоящее имя, похожи на романтические свидания, потому что подруга уделяла ей все внимание, ни на что не отвлекаясь. Думаю, у каждого есть определенные запасы энергии, и если почти все потратить на тех, с кем живешь, другим просто не хватит, сказала Беттани. Понимаю, что жизнь без партнера не всякого сделает философом. Я беспрекрас рассказала свою историю. Часто замыкалась в себе, пряталась в свою раковину. И, разумеется, пары вполне могут вырваться за пределы домашнего круга. Разница в том, что когда вы одни, домашнего круга либо нет, либо он не настолько жестко очерчен. Есть лишь вы, И мир. Опять же, я не собираюсь устраивать соревнования по просветленности. Духовно расти можно и будучи в романтических отношениях. Но в нашей культуре, где на 41-летнюю женщину без пары смотрят как на подростка, которого не пригласили на танцы, крайне важно отметить неповторимую мудрость, приобретаемую теми, кто живет в соло. Она копится постепенно на протяжении многих лет и совсем не похоже на мудрость тех, чей опыт одиночества исчерпывается годом отсутствия отношений лет этак в 26. Когда год за годом вы живете без пары, возникает искушение задать вопрос. «Да что же они такое знают? Чего не знаю я?» Попробуйте вывернуть этот вопрос наизнанку. «А что же такое я знаю, чего не знают они?»